Глядя в глаза представителю корпорации, ответила девушка. «Тех, кто укрылись в сельскохозяйственной зоне». Опять те же самые разговоры. С с о ж а л е н и е м вздохнув, Кашин подался вперед в направлении Нади. «Девочка моя, радуйся тому, что сама остаешься жива». «Я тебе сейчас такую девочку покажу». Угрожающе начал подниматься со своего места Хук. «А как мне еще к ней обращаться?» Во избежание неприятностей Кашин подался назад. «Хук!» — негромко, но властно произнес Тейнер. Встретив предостерегающий взгляд Тейнера, Хук со злостью всадил нож в крышку стола и опустился на стул так, что у того едва ножки не подломились. ь «Ты знаешь, что Хук собирает коллекцию пальцев?» Наклонившись к Кашину, шепотом, доверительным тоном сообщил Латимер. «Что?» — непонимающе сдвинул брови Кашин. «Он собирает указательные пальцы своих врагов». Для убедительности Латимер продемонстрировал Кашину свой толстый указательный палец. «А чтобы не воняли...» он их бальзамирует каким-то особым методом, который в его роду передается из поколения в поколение, от отца к сыну». «Точно-точно», — с серьезным видом подтвердил слова Латимера Волков, «я сам видел ц е л а я к о р о б к а и на каждом бирка с именем и датой». Глядя на удивленно в ы т о р щ и в ш е г о глаза Кашина,